Пушкин. 1799-1837. О творчестве Пушкина написано так много, что литературоведческая пушкиниана практически необозрима, и в ней, как считается, уже не оставлено белых пятен. И все же пока не было попытки серьезно посмотреть на то, как Пушкин вводил свою поэзию, прозу и драматургию кулинарный антураж, какой уделял ему внимание какую отводил роль и, главное, с какими целями использовал. Литература веды, как правило, не будучи специалистами в области истории кухни и гастрономии, попросту не могли оценить Пушкина в этом отношении, и даже больше того, не способны были понять, что и здесь, в этой, казалось бы, малости, гений остался гением. Пушкин не только проявляет поразительную осведомленность в вопросах современной ему кухни, не только точен, безошибочен в деталях, но и живо интересуется этой тематикой, оттачивает свою кулинарную лексику, что особенно заметно при сравнивании черновиков с окончательными текстами, и обнаруживает подлинную глубину профессиональных суждений, а также использование кулинарного антуража во всех жанрах своего творчества. Вот почему у Пушкина нельзя отделять кулинарный антураж в поэзии, от такового в прозе и драматургии, они нерасторжимы. Выделив один какой-либо жанр, мы совершенно не увидим целого, целостной картины. Можно сказать, что Пушкин, по многообразию форм использования кулинарного антуража и по количеству кулинарных лексем, не только не уступает никому из русских классиков, включая Гоголя и Островского, но даже оставляет позади, узко специализирующегося на кулинарной поэзии своего современника Филимонова, ибо те, превосходя, разумеется, Пушкина по частоте употребления кулинарного материала, совершенно не могут состязаться с ним в утонченности и разнообразии форм подачи, в легкости и органичности введения кулинарных инкрустаций в текст, в сюжет, в окраску психологической характеристики и, тем более, в политическую полемику и политическую сатиру. Мы остановимся в первую очередь, разумеется, на драматургии Пушкина, но не ограничимся ею, а привлечем также пушкинскую поэзию и прозу. Из драматургии Александра Сергеевича Пушкина, с точки зрения нашей тематики, интерес представляет лишь Борис Годунов, как главное, основное произведение этого рода, полностью законченное, отработанное автором и притом посвященное русской жизни. Все остальное, а именно «Маленькие трагедии», Моцарт и Сальери, Скупой рыцарь, Каменный гость, сцены из рыцарских времен, Анжела и, наконец, незавершенная русалка, во-первых, по своим сюжетам, совершенно не относятся к русской тематике, а, во-вторых, практически лишены кулинарного антуража и потому, естественно, должны быть исключены из нашего рассмотрения. В скобках можно лишь заметить, что, по всей вероятности, и сам Пушкин старался в нерусских сюжетах как бы избегать тех деталей, о которых он не имел ясного представления и о коих не мог самостоятельно судить, а потому опасался сделать какую-либо недостойную своего пера ошибку. Это весьма примечательно для его взыскательности ко всему тому, что он писал. Лишь в исключительных случаях Пушкин доверял специалистам там, где ему необходимы были какие-то чисто этнографические штрихи из нерусской жизни. Так, работая над Русланом и Людмилой, он искал через своих друзей, живших в Финляндии. Лидия Закревская, Муханов, Боротынский — какое-либо финское имя для колдунии, подруги финна. Однако в то время в Финляндии были распространены лишь шведские личные имена, а простонародных финских имен интеллигентные друзья Пушкина и сами не знали, да и контактов с настоящими финнами у них не было. Отсюда произошло следующее недоразумение. Через третьи-четвертые руки — Кто-то из круга Загревского узнал вместо женского финского имени финское название женщины — найне. Пушкину его сообщили, разумеется, с неправильным произношением и неточным написанием. Так произошла пушкинская наина — колдунья, имеющая какое-то восточно-фантастическое, а вовсе не финское имя. Аналогично обстояло дело и с упоминанием в «Русалке», жареного петуха, как украинского блюда. Пушкин контаминировал слышанное и даже виденное им во время пребывания в проклятом городе кишинёве Молдавское ритуальное блюдо — рессл, заливной петух, с украинской свадебной курочкой и пирогом-курником. Получился жареный петух, которым кормят молодых там, на Украине, за которую тогда принимали и Новороссию, и Бессарабию, не делая разницы между украинцами и молдаванами. Но таких ляпов, хотя и базирующихся на каких-то подлинных данных, у Пушкина очень мало, едва ли не два-три. Тем не менее, он предпочитал вообще не зависеть от того, чтобы ему приходилось через кого-то узнавать о тех или иных этнографических деталях. Вот почему его русские, то есть целиком основанные на русском материале произведения, совершенно свободны от каких-либо неточностей, а не русские Он старался любыми деталями, любым национальным антуражем не переоснащать.